как все было на самом деле. Окей, френды, теперь я хочу кое в чем сознаться. Бабушка не дает мне покоя с тех пор, как я поделилась с ней идеей написать автобиографический роман. Говорит, что хочет во что бы то ни стало прочесть его. Я пообещала ей, что попробую осилить хотя бы главу, романтическую главу для бабушки, и я ее написала. Это ее вы только что слушали. Она полна романтики, нежности, и я уверена, понравится моей бабушке. Пожалуй, я даже скажу ей, что именно так все и было. Но с вами-то я могу быть честна. Вообще-то наша с Вильямом встреча произошла совершенно иначе. Хотите узнать, как все было на самом деле?» За неделю до апелляционного суда, вымотанная ожиданием и волнением за исход дела, я снова слезно попросила начальства Кастелри о встрече с Вильямом. «Мисс Хоуп, секретарь мистера Райли, ответила в тот же день, но письмо было до того странным» что пришлось перечитать его несколько раз, чтобы вникнуть. Она написала, что с радостью передала бы просьбу мистеру Райли, но не сделает этого, так как мистера Велланда освободили сегодня днем сразу же после короткого заседания апелляционного суда. Около полудня он покинул Кастелри, и дальнейшее его пребывание ей неизвестно. Я перевела взгляд за окно в сгущающиеся вечерние сумерки. От Кастелари до Дублина два часа езды. Вильям уже давно успел бы приехать ко мне, если его действительно выпустили. Рука сама потянулась к телефону. «Если суд перенесли на сегодня и Вильяма оправдали...» то мой отец узнал бы об этом первым». И тут телефон зазвонил сам. Это был Сейдж, который сообщил, что они с Бекки приглашают меня на вечеринку в честь их помолвки, и он сам заберет меня из ветгоспиталя, если я не возражаю. Часов около шести. «Вечеринка», — подумала я, «именно сегодня, когда Вильяма освободили». Наконец-то все фрагменты сложились в картинку, и я с облегчением рассмеялась. Кое-кто решил устроить мне сюрприз. Что ж, тогда, черт побери, я сделаю ведь что не видела никакого письма от мисс Хоуп. Вечеринка мало отличалась от той, что я описала в голове для бабушки. Были и выпивка, и танцы, и игры и Ричи, плавающий по бассейну на надувной утке, и Бекки с Сейджем, совсем ошалевшая от любви друг к другу. Все было практически так же, за исключением нескольких моментов. Первый. На вечеринке было куда больше пьяного народу и неприличных игр, как минимум весь пятый курс и покер на раздевание. Второй. На ней не было Айви. Третий. Я не придавалась ностальгии и не сидела спокойно в уголке, томно попивая мохито. Я едва дышала от волнения. Я не могла расслабиться, веселиться и играть в игры. Ведь Вильям уже на свободе. И как минимум двое Сейдж бэке об этом знают. Не поверю, что вечеринка и освобождение Вильяма — простое совпадение. Я места себе не находила и больше всего хотела, наконец, получить свой сюрприз. Почему мне еще не подали его? Где он? Прячется в подсобке? Сейчас вынырнет из бассейна. Или выскочит из-за барной стойки с красным бантом поперек груди. Лори! «Правда или действие?» — обратился ко мне Сейдж. «Действие!» — сказала я. «Иди-ка на клубную яхту, которая пришвартована у берега. Покрути рулевое колесо и крикни. Я капитан Джек Воробей. Я люблю ром и золото. И я отправляюсь в кругосветное путешествие. Йо-хо-хо!» Целый полк мурашек замаршировал вверх по моему позвоночнику. «Ну, наконец-то!» Я вскочила с места и вылетела на улицу. Залезла на палубу Венди, крутанула рулевое колесо и завопила. «Я капитан Джек Воробей! Я люблю ром из золота! И я отчаливаю прямо сейчас! Ты со мной?» Волнение перекрыло кислород. Даже парус Венди перестал качаться на ветру в ожидании того, что должно сейчас произойти. Просто обязано произойти. Вильям ждет меня здесь. Где же еще? И сейчас он сойдет с палубы Дороти и заключит меня в объятия. Ведь ошибки быть не может. Его освобождение и эта вечеринка совершенно точно взаимосвязанной. «Я капитан Джек Воробей!» прокричала я еще громче и обернулась вокруг своей оси, разглядывая волнующее море. Но ко мне никто не вышел, никто мне не ответил. Бекки, Сейдж и вся остальная компания таращились в окна и смеялись. Там, за окном, как ни в чем не бывало, продолжало литься пиво и продолжалось веселье. К черту правду, к черту действия. Просто объясните, почему Вильям не здесь, ведь он покинул Кастелри еще в полдень, почти девять часов назад. Едва переставляя ноги от волнения, я вернулась в клуб, подошла к Бекки и шепнула ей. «А почему Айви не здесь? Вы ведь пригласили ее тоже? Она же никогда не пропускает твои вечеринки». Бэкки только плечами пожала и предположила, что у той очередная фотосъемка или своя вечеринка. «Или приятный вечер с другом?» «Вечер с другом?» Охрипнув, переспросила я. «Ты имеешь в виду того доктора? Но кого же еще?» Улыбнулась она и побежала спасать подругу, которая свалилась в бассейн. Больше не в силах все это выдержать. Я разыскала Сейджа, сказала ему, что очень устала и попросила вызвать такси. «Если только в программе не намечается ничего интересного», многозначительно добавила я. «Не хочу тебя расстраивать, но стриптизеров не будет». Сейдж громко расхохотался над собственной шуткой и, убедившись, что я действительно собралась домой, запустил в телефоне приложение по вызову такси. Я смотрела, как брат Заказывает машину, едва не плакала. А что, если освобождение Вильяма скрыли от меня не для того, чтобы сделать сюрприз? Что, если произошло что-то плохое, и все просто боятся моей реакции? Что, если Вильям не вышел из здания суда, а был вынужден отправиться в больницу? Что, если он первым делом предпочел Проведать кого-то другого. Что если... Что если... Из машины такси я вышла, шатаясь, как пьяная, хотя на вечеринке не выпила ни капли. Я уже успела позвонить отцу. Он не взял трубку. Вильяму. Его телефон по-прежнему был выключен. И даже зашла в Инстаграм Айви молясь не увидеть там фото с двумя бокалами вина и припиской «Вечер в компании друга». Никаких подозрительных фотографий я не увидела, но меня все равно захлестнула паника. Я наведалась в тот дом, где Вильям и Бекки снимали квартиру и убедилась, что квартира пуста. Никого. Спустилась на подземную парковку, Его машина находилась на том же самом месте, где стояла уже несколько месяцев, ожидая его возвращения. Я заглянула в Теслу, желая удостовериться, что Вильям не лежит внутри, мечась от боли и запивая ее джином. Потом села на капот и разрыдалась. Кто бы мог подумать, что в день освобождения Вильяма Вместо танцев и фейерверков у меня будет истерика на подземной парковке. Слезы, которые я буду размазывать по лицу, и одиночество. Такое невыносимое, хоть вешайся. Более метр стал легонько вибрировать, и меньше чем через минуту звонил мой телефон. Я сползла с капота и побрела к своему дому. На ходу вытаскивая мобильные сумки. Приняла звонок и приложила телефон к мокрой от слез щеке, но так и не смогла выдавить ни слова. Ты цела? запаниковала мама. Где ты? Ты уже приехала домой? Где Вильям? схлипнула я, спотыкаясь на ступеньках. Его уже нет в кастелри, и я знаю об этом. Он жив? Он вышел оттуда сам или его увезли в больницу? Почему он не приехал ко мне?» Я говорила так громко, что несколько дверей на этаже распахнулись и наружу начали выглядывать встревоженные соседи. «Разве он не...» — начала мама и осеклась. «Ну же, договаривай!» Да, лорис я все расскажу только Бога ради, скажи, что ты цела. Твой болиметр как с ума сошел, и сигнализирует, что ты как минимум смертельно ранена. А я и ранена. Мне только что вырвали сердце. Я снова споткнулась и упала перед своей дверью, разбивая об пол колени. Телефон выпал из руки. Голова закружилась, и показалось, что я вот-вот потеряю сознание. Меня окутала темнота, и почудилось, что я проваливаюсь куда-то глубоко под землю, сквозь бетон, сквозь перекрытия, сквозь этажи, сквозь чужие квартиры, в самый ад. Распахнулась еще одна дверь, на этот раз совсем близко, аж волной воздуха обдала. Кто-то поднял меня рывком на ноги и прижал к груди. Чьи-то руки обхватили так крепко, что я едва могла дышать. Чьи-то губы зашептали на ухо. Да Лорес, Далорес, Да Лорес. И это было уже не мое имя, а скорее одна длинная молитва. Потом кто-то подобрал мой телефон из которого продолжали звучать испуганные крики моей матери, и ответил ей «Это Вильям. С ней все хорошо, Эмми. Она со мной. Я перезвоню». «Это со мной все хорошо?» «Нет, со мной все совсем нехорошо. И это правда он или у меня галлюцинации? И откуда он знает имя моей матери?» И как он понял, что это она, если на экране моего телефона высвечивается надпись «Наркокурьер»?» Но вслух я ничего не смогла выдавить. Просто прижалась к груди Вильяма, сомкнула руки на его шее и позволила унести меня в квартиру. «Боже правый, пусть дальше будет что угодно, только не еще один обморок на ступеньках». «Почему? Почему ты не сказал, что сегодня состоялся суд? Почему я узнаю о том, что ты освобожден от секретаря начальника тюрьмы, а не от тебя?» Ревела я ему в шею, пока он переносил меня через порог и ставил на ноги. «Так аккуратно, будто мне еще никогда не приходилось ходить. Почему?» И тогда я увидела «почему». На столе стоял подсвечник с наполовину оплавленными свечами, два столовых прибора и бутылка вина. Из колонок, что были подключены к макбуку Вильяма, тихо-тихо звучала какая-то невыразимо красивая песня. И еще я уловила запах свежеприготовленной еды, такой аппетитный, что пришлось сглотнуть слюну. «Вильям», — только и смогла пробормотать я, чувствуя, как кровь приливает к лицу, глаза, ослепленные болью и отчаянием, наконец-то изволили заметить, что Вильям не только приготовил ужин, но и выглядел так, будто не из-за решетки только что выбрался, а вернулся со съемок. На нем была красивейшая темная рубашка и классные новые джинсы он готовился к моему приходу он хотел меня впечатлить предполагалось что ты ни о чем не будешь подозревать пояснил вильям что вся эта нервотрепка с апелляционным судом пройдет без тебя к чему нам новая порция покалеченных охранников улыбнулся он стирая влагу с моих щек. И еще предполагалось, что из ветеринарного госпиталя ты отправишься на пару часов к Бекке и Сейджу, а у меня будет время привести себя в порядок и достойно встретить тебя. Твоя мама дала запасные ключи от твоей квартиры? Клянусь, я воспользовался только твоей кухней. Опускать ли меня дальше? Ты решишь сама. Вот такой был план. И если бы я только представить мог, что мисс Хоуб может разрушить его одним пальцем, я бы давно принял в клуб сообщников и ее тоже. Когда ты узнала? Сегодня днем. Я попросила о новой встрече, а она написала, что тебя уже освободили. Сначала я предположила, что ты будешь ждать меня в дайвинг-клубе, «Но когда тебя там не оказалось, я даже не знала, что думать. Я чуть не двинулась, раздумывая, куда ты мог отправиться». «Куда же я еще мог отправиться, Долорес Иден Макбрайт?» — вздохнул Вильям, заключая меня в объятия. «Сначала в свою квартиру поспать хотя бы пару часов. Я не спал всю ночь накануне суда». Потом в душ, потом по магазинам купить стейки, овощи и вино. Впервые в жизни моя нервная система не могла решить, как именно следует отреагировать на сказанное: горько расплакаться или громко рассмеяться. Боюсь, в результате я одновременно делала и то, и другое, в то время как Вильям. Покончив с объяснениями, наконец наклонился и поцеловал меня.